Глава девятнадцатая. Что тебя беспокоит?» Вскоре созерцатели оказались в тронном зале, заполненном гостями императора. Сквозь прозрачный свод виднелись сияющие в темном небе Энио, Пенфредо и Дейна. Их окружали многочисленные скопления золотых звезд. Казалось, что они плавно плывут над головами людей зал поражал роскошью и богатством своего убранства хрустальные колонны с тончайшими золотыми узорами поднимались до самого потолка сверху спускались великолепные люстры из разноцветного стекла на стенах висели гобелены и портреты неизвестных вельмож в золотых рамах На высоких подставках в свете магических шаров сверкали красивые фарфоровые вазы высотой с человека. В дальней части зала стояли длинные столы с разнообразным угощением, сервированные с отменным вкусом и роскошью. В стенах были сделаны арки, за которыми за бархатными портьерами располагались укромные альковы, где гости могли уединиться и беседовать, не боясь быть услышанными». У одного из таких альков Игорь вдруг увидел Бьянку. Он тут же сказал об этом остальным, и они подошли к девушке и ее сопровождающим. Напротив альковов несколько дверей выходили на широкий балкон, за которым в воздухе парили хироптеры. Пьянка выглядела очень необычно. Вместо привычного, очень скромного платья на ней был кожаный костюм и меховые сапоги до колен. Сверху был наброшен короткий пушистый плащ из черного меха, а голову прикрывал капюшон со строконичными ушками. На щеках девушки краской были нарисованы черные полоски, по с каждой стороны, и она напоминала какого-то симпатичного зверька. Рядом с ней стояли двое, мужчин и молодой парень, оба в одежде из кожи и меха. У ног Бьянки лежал пират, подозрительно поглядывающий на окружающих, а чуть поодаль стояла невысокая старушка в длинном платье, тоже дополненном кожей и черным мехом. Ее волосы были заплетены во множество косичек и аккуратно уложены на голове. На шее сверкало массивное ожерелье из кости и золота, а на руках такие же браслеты. Бьянка сначала не узнала своих друзей, ведь те были в масках, но когда поняла, кто это, у нее из груди вырвался радостный крик, Обеспокоенный пират вскочил на ноги, но быстро затих, узнав старых знакомых. Игорь обнял девушку, а потом протянул руку ее телохранителям и поклонился старушке. «Вы должно быть, Хельга?» — спросил у нее Влад после того, как представил членов своей команды. «Магистр рассказывал о вас». На вас тоже, Влад!» — улыбнулась Варгамор. «Это мои собратья Атар и Берси!» — представила она мужчину-юношу. «Мы представители клана волков-оборотней». Игорь в восхищении на них уставился. «Волки-оборотни? Такого он еще никогда не видел». — Ты так непривычно выглядишь, — сказал он Бьянке. — Госпожа Хельга дала мне эту одежду, чтобы меня приняли за члены ее клана, — ответила Бьянка. — Только так мы могли проникнуть во дворец. — И вам это удалось, — с улыбкой произнес Андрей. — Но как же твоя бабушка отпустила тебя? «Мы поклялись госпожи Ильяне, что с ее внучкой ничего не случится», — ответил Барси. На щеках парня тоже были нарисованы черные полоски. «Но нам стоило большого труда уговорить ее». «Мне надо повидаться с Лакустой», — вдруг сказала Бьянка. «С Динарой», — поправила ее Хельга. «Верно, с Динарой. Мы должны поговорить, и она должна увидеть пира». Бьянка осеклась, затем быстро поправилась. «Моего отца». Созерцатели невольно взглянули на пираты. Волк с отсутствующим видом разглядывал гостей, проходящих мимо... «Все еще не верится», — в полголоса произнесла Вера. «А мне теперь будет неудобно ему в глаза смотреть», — призналась Рива. «Я ведь кормила его сухарями и пытала заплетать ему косички». Игорь рассмеялся, затем смущенно откашлялся. Извините, произнес он. Но тут рассмеялись все остальные и даже Бьянка. «Да мой отец нас простит», — сказала девушка. «Кстати, а где же золотые грифоны?» «Магистр говорил, что вы встретитесь с ними, а я так мечтала увидеть этих прекрасных созданий». «Они остались в своей башне», — ответил Кай. «Слишком уж они приметные, чтобы брать их с собой в самое логово врага». «Но мы с ними обязательно встретимся после», — добавил Андрей. «Так что у тебя еще будет шанс с ними познакомиться». «Буду ждать этого с нетерпением», — призналась Бьянка. «Так и разговор с Лакустой». «Вы ее еще не видели?» «Пока нет». — ответил Андрей. — Я думаю, нам лучше разойтись по залу. Такой командой мы можем привлечь к себе лишнее внимание. Затеряемся в толпе, но будем на чеку. — Хорошее предложение, — согласился Влад. — Давайте так и сделаем. Главное — сохранять спокойный и невозмутимый вид. Ведь сегодня здесь самые сильные чернокнижники зерцали. Они не любят светиться среди обыкновенных людей, потому и прячут свои лица. Узнать кое-кого из вас могут лишь те, кто был на приеме в замке «Мертвая голова». Поэтому старайтесь ни с кем не вступать в разговор и не снимать масок. — А вам не кажется, что пока все идет как-то слишком легко? — тревогой спросила Вера. «Что тебя беспокоит?» — удивился Андрей. «Отсутствие охраны в самом дворце? Так гвардейцы императора здесь мы их просто не видим». «Они понятия не имеют, что созерцателей становится все больше, и нам это только на руку. А император, кем бы он ни был, слишком зациклен на своей власти и всемогуществе. Ему и его и в голову не приходит, что кто-то может попытаться пробраться в замок незамеченным». «Значит, расходимся», — тихо проговорил Влад. Игорь остался с бянкой и оборотнями, а Влад, Андрей, Вера, Ка и Рива отошли в сторону и постарались смешаться с гостями. Бьянка пыталась разыскать в зале лакусту, но женщин в масках было слишком много, и она растерялась. Игорь же украдкой поглядывал на Берси от Тара. Он все никак не мог поверить, что стоит рядом с настоящими оборотнями. Берси, крутивший головой по сторонам, вдруг заметил его внимание к своей персоне и удивленно приподнял бровь. Юноша тут же смущенно отвернулся. Хельга увидела это и усмехнулась. «Ты есть парень с земли?» — поинтересовалась она. Игорь молча кивнул. «И тебе никогда не доводилось встречаться с оборотнями?» «Понимаю», — сказала Варгамор. «У нас их попросту нет», — развел руками Игорь. «О, ты сильно ошибаешься», — улыбнулась Хельга. «В вашем мире тоже есть наши собратья, но они живут очень скрытно, поэтому ты о них и не знаешь. Понимаю твой интерес. Если хочешь, потом мы можем показать тебе процесс превращения». «Правда?» — удивился Игорь. «Конечно, хочу. Жаль, что телефон потерял, а то бы я сделал такую видеозапись». «О чем это ты?» — непонимающе нахмурился Барси. «Да ни о чем», — тяжело вздохнул Игорь. «Просто забываю, что в этом мире все совершенно по-другому». По широкой мраморной лестнице в зал входило все больше людей. И без того огромное помещение оказалось еще больше из-за постоянно преломляющихся в зеркалах отражений. Оркестр что-то наигрывал, и несколько пар в темных одеждах пытались даже кружиться по залу. Императора пока не было видно, как не было мастера зеркал и дамы теней. Игорь вдруг подумала: что, если он увидит Наташку? Она ведь запросто может оказаться здесь и наверняка узнает его, так что нужно сохранять осторожность». «Здесь много колдунов и магов из всех уголков нашего мира», — словно прочитав его мысли, сказала Хельга. «Некоторых я знаю в лицо. Очень неприятные личности, надо сказать. Вастелины замышляют что-то грандиозное», — добавил Тар. «Не зря они пригласили сюда всех этих чернокнижников». «Я тоже так думаю», — кивнула Варгамор. «Стоит ли нам влезать в это, матушка Хельга?» — спросил Аттар. «Это дела людей. Оборотни всегда оставались в стороне. И видишь, к чему это привело!» — тихо проговорила Варгамор. Вастелина уничтожают нас, похищают наших детей». Я столько лет считала свою дочь погибшей, она все это время была рабыней. Ради ее освобождения я готова горы свернуть. Мы должны помочь свергнуть властелинов, от этого зависит и наше будущее. Опасность прошептал Берси, и все замолчали. Мимо них прошествовала красная Абатиса. Старуха важно вышагивала в своем пурпурном одеянии, украшенном золотом и драгоценными камнями. Ее сопровождала свита, состоящая из зеркальных ведьм и нескольких подростков в полном боевом облачении. Игорь помнил некоторых из них по побоищу в монастыре. Абатиса подошла к одному из диванов, рядом с которыми стояли столы с угощением. Крылья ее головного убора, напоминавшего летучую мышь, подрагивали при каждом шаге верховной ведьмы. «И это чудовище здесь!» — произнесла Хельга, наблюдая за жутким костлявым типом с бледным лицом и остроконечными ушами. «Говорил король Хераптер. Хотя чему я удивляюсь, везде, где ожидается что-то чудовищное, мерзительное, появляется этот тип». Говорил, ковыряющий походкой, следовал за Батисой. Его сопровождала свита из оборотней. Тощие, бледнолицые молодые мужчины и женщины в черных одеждах. В них без труда можно было распознать хераптер. Оборотни прятались за человеческим обликом, но удлиненные черты лица, остроконечные уши и вдобавок большие острые зубы их непременно выдавали. Игорь вдруг заметил в толпе Кая. Тот, не отрываясь, следил за Гуарилом. Привезло парню, что хотя бы внешне его не отличить от человека», — подумал Игорь. Толпа в центре зала расступилась, пропуская еще какую-то важную персону со свитой. Сначала Игорь разглядел четырех киноцефалов в боевых доспехах и с длинными черными алебардами в руках. Они сопровождали высокого худого старика в конзоре из черного бархата и с черным цилиндром на голове. Одежда болталась на нем, словно на скелете. Лицо скрывала черная маска домино, но все и так безошибочно узнали повелителя кукол. В толпе послышался изумленный шепот. «Что с ним стало?» — нахмурилась Бьянка. «Он выглядит, словно живой мертвец?» — Похоже, его лишили кликона ответила Варгамор, но он спасся, приняв колдовское зелье для остекленения. — Взгляните на него. Душа едва держится в его изможденном теле, а руки, пальцы повелителя кукол, блестели, словно были сделаны из стекла. — Он наполовину стеклянный, — произнес потрясенный Берси. — Вот она, плата за вечную жизнь, — добавила Тар. Один из киноцефалов, идущих перед повелителем кукол, замешкался, разгоняя толпу, и старик едва не споткнулся о его алибарду. Повелитель надменно поджал тонкие бесцветные губы, а потом размахнулся и с силой ударил стража по щеке. Киноцефал от неожиданности вскрикнул, и на его щеке выступила кровь. Тем не менее псоглавец раболепно склонился перед стариком, прижимая когтистую руку к щеке, но повелитель не удостоил его взгляда и направился к красной Батисе и Гуарилу. Бьянка вдруг встретилась с киноцефалом глазами. Прижимая руку к щеке, тот с удивлением смотрел на нее, но, словно опомнившись, быстро отвернулся и поспешил за своим господином. — Они рабы? — прошептала Бьянка. — Я только что прочитала его мысли. — Как тебе это удалось? — удивился Игорь. «Они больше животные, чем люди, а мысли животных я умею понимать», — ответила девушка. «Это очень благородный воин, но он страшно боится повелителя кукол. Властелин чем-то сильно запугал весь народ киноцефалов, поэтому они и вынуждены раболепствовать перед ним». «Властелины привыкли добиваться своего угрозами», — с горечью сказала Хельга. «Они причинили всем столько зла». «Еще причинят, если мы, наконец, не поднимемся с колен и не остановим этих убийц». В этот момент двери зала распахнулись, и по толпе пробежал шепот. Игорь понял, что происходит еще до того, как лакей объявил имя входящего. В зал вошел император.